Эпилог. Февраль. «У тебя и так сиськи огромные, вот уж не думала, что они еще вырастут», сказала Перл Хелени. «Да ты все окно загородила. Теперь у тебя грудь роскошнее моей». Бледный, послеполуденный свет заглядывал в окна кафе «Капкейк» и мягко озарял столы. На вес убрали еще осенью, когда задули холодные ветры. На подставках для пирожных красовались розовые-голубые капкейки, По всему полу валялась обёрточная бумага, открытки и подарки для ребёнка. Елена сидела на стуле в внушительном, точно огромный корабль, плавущее на всех прусах. Коричневое платье без застёжчива обтягивало пирающий живот, на котором покоился великолепный бюст. Локоны, будто сошедшие с полотна Тициана, струились по плечам. Рядом с Еленой Ашок казался крошечным, однако и Дванни лопцы от гордости. А Изи подумала, что её подруга никогда ещё не выглядела такой красивой. Во дворе Бен с Луисом бегали на переганке. Но «Ну что ж думала Перл? Всё и сразу получить невозможно. Ну раз уж мальчик так любит отца. Бен часто пропадал, но когда появлялся, Луис сиял от счастья и просто расцветал. Перл готова была на любые жертвы, только бы не лишать его этой радости. Если Бен и исчезнет из его жизни, то не по её вине. Тот мимо прошёл доти. Их взгляды встретились. Некоторое время Перл и Доти не сводили друг с друга глаз, потом отвернулись. Елена с довольным видом погладила живот. Милый мой малыш, я, конечно, тебя люблю, но можешь вылизать уже сейчас, а то я из-за тебя со стола еле встаю. Даже не вздумай вставать, подскочила Изи. Я тебе всё принесу. Мне в туалет надо, вздохнула Елена. Опять. А, ну с этим я тебе помочь не смогу. Изи подставила Хелене локоть и та с благодарностью на него оперлась. Перл прошла через двор с новой партией капкейков. Новые здания быстро переоборудовали в кафе, и теперь дела у Перл шли бойко, не без помощи скрипача Филиппа. Оказалось, что в свободной от репетиции во дворе время он весьма умело готовит. Даже Мэриан по выходным часто заходила помочь, но потом ее опять одолела жажда странствий, да и по брику она соскучилась. Однако перед отъездом Мэриан успела от души наговориться с дочерью, к тому же Изи научила ее пользоваться электронной почтой. А между тем она наняла двух молодых жизнерадостных австралиек, и те под руководством Кэролайн отлично справлялись с работой. Теперь кафе работало почти само собой. Недавно Изя начала забредать в голову мысль о том, что стоит поискать еще одно помещение, скажем, в уютном уголке Арчвей. Да, идея и впрямь интересная. Жена Дезе Эмс, женщина в строгой юбке и с таким же строгим лицом, учила Джейми стоять, опираясь о диван, и одновременно давала Хелене, Многочисленные полезные советы. Елена по долгу службы имела дело с младенцами чаще, чем Мс готовила горячий ужин, а судя по её виду, не готовила она горячий ужин ни разу, поэтому Елена отвечала лишь дежурными кивками. Луис Стейл рядом с Еленой шёпотом вёл беседу между собой, её животом и игрушечным пластиковым динозавром, который плотно сжимал в кулаке. "Это добле динозавр", объяснял Луис. "Он детей не ест. Нет, ем" я... Возразил динозавр голосом малыша. "Нельзя", сукором покачал головой Луис. "Плохой динозавр". Вадя в кафе Перл снежностью посмотрела на Луиса. Она не хотела сообщать свою новость Изи, а давать Скарлайн возможность всем своим видом транслировать, я же говорила, тем более, однак рано или поздно придётся обо всём рассказать. "Я тут э подала заявку", призналась она. "Если всё сложится, мы скоро переезжаем". «Переезжайте? Куда?» — оживилась Изи. «Ну, раз я теперь менеджер, значит, могу позволить тебе жилье поприличнее?» — пожала плечами Перл. «Вот мы с Беном и подумали». «Значит, вы теперь официально снова вместе?» — радостно уточнила Кэролайн. «Это уж как пойдет», — мрачно произнесла Перл. «Там видно будет». «Но «Ну, так о чем вы с Беном подумали?» — поторопила Изи. Кэролайн догадалась сразу. «Перл» — «Перл» — «Перл» — «Перл» — «Перл» — «Перл» — «Перл» — «Перл» — «Перл» — «Перл» — На её шиках играл Румянец после очередной ночи, проведённой в умелых руках очень талантливого строителя. Об этом романе сплетничала вся школа, и бывшего мужа Каролайн ужасно бесило, что она принимает в их бывшем общем доме простого рабочего. Ты переезжаешь сюда, объявила она, но тут же добавила: А впрочем, погоди. Каролайн поднесла ладонь к албу точность экстрасенс. Будете жить на Дайнер-роуд. или где-нибудь в непосредственной близости. Перл едва не лопнула от досады. Ну, оклончиво протянула она. Объяснит мне кто-нибудь, что такого особенного в Дани его род? Не выдержала Изи. Да так, всего лишь Уиллем Паттон лучшая школа в Стоук-Ньюингтона, с самодовольным видом пояснила Каролайн. Мамаша, на что только не идут, чтобы пропихнуть туда своих чад. Там есть гончарная мастерская и центр изобразительных искусств. Кэролайн взглянула на Луиса. Тот как раз усмирил динозавра и заставил того нежно поцеловать Хелену в живот. «Думаю, собеседование он пройдет», — прокомментировала она. «Это же замечательно», — обрадовалась Сизи. «А что, отдать ребенка в хорошую школу не значит придать свои корни?» «Наверное», — с некоторым сомнением согласилась Перл. «Просто у нас такая проблема. Мне кажется, Луис — одаренный ребенок, его способности нужно развивать». Но не во всех школах это возможно, Кэролайн обняла Перл за плечи. Нет, вы только и послушайте, воскликнула она с едкой гордостью. Ты уже сейчас рассуждаешь, как типичная мамаша-стог Ньюингтона. Елена собрала всех вокруг себя. Скорее бы Остин пришёл, произнесла она. Вечно он опаздывает. Всем спасибо за чудесные подарки. Мы в полном восторге. «А тебе, Изи, отдельная благодарность за то, что позволила устроить праздник в честь малыша здесь». Изи смущенно отмахнулась кухонным полотенцем. «Мы для тебя кое-что приготовили», — продолжала Хелена. «Конечно, времени на это ушло немало, ведь на ЗАГ теперь новые заказы так и сыплются». «Благодаря тебе», — прибавил ЗАГ, скромно приглаживая свою новую прическу, желто-зеленый ракес. «В общем, мы приготовили для тебя маленький презент». Изи шагнула вперед, и Хелена протянула ей большой плоский сверток. Развернув его, Изи ахнула. Там лежала книга. Розовая обложка с грушевыми цветами была оформлена в фирменном стиле «Кафе Капкейк», а заголовок коротко гласил «Рецепты». Внутри страницу за страницей заполняли рецепты с обрывков бумаги и с писем, с распечатанных листов и смятых конвертов. Все, что Изи присылал дедушка. Вернее, все... Кроме посланий с набором бессвязных фраз. Друзья собрали рецепты из меню кафе Капкейк и напечатали их в книге, украсив поля прилестным цветочным узором, который придумал Зак. Так то бумажки по всей квартире валяются. В качестве пояснения прибавила Елена, возвращая Изи оригиналы. Ух ты, только и смогла выговорить Изи. Она была так растрогана, что утратила дар речи. Ух ты. Я в восторге, И дедушка бы тоже пришёл в восторг. Праздник продолжался до позднего вечера. Остя опоздал. Дженнет предупреждала Изи о его непунктуальности, когда перечисляла недостатки своего начальника. Дженнет объявила, что это её долг как профессионального ассистента, однако по мнению Изи, их беседа больше напоминала болтовню по душам со свекровью, довольной, что её мальчика наконец устроили в личную жизнь. Изи с Остином купили очень симпатичную люльку-переноску для младенцев и решили вручить подарок вместе. Когда они бродили по детскому отделу магазина «Джон Льюис» в поисках чего-нибудь подобающее и эффектного, Изи чувствовала себя самозванкой. Но когда привыкла к вопросам наподобие «Это не ваш ребенок там безобразничает?», даже начала получать определенное удовольствие. Впрочем, Изи теперь нравилась везде, где она появлялась рука об руку с Остином. Они очень весело провели время, даже когда водили дарни на прививку от столбняка. А сейчас Изя никак не могла дождаться Остина. Она ужасно по нему соскучилась. Она считала минуты до окончания рабочего дня, а как только он уходил с утра, ей сразу же начинало его не хватать. А ещё Изя не терпела показать ему свой восхитительный сборник рецептов. Над домами уже поднялась луна, и наконец Изя заметила знакомую высокую немного неряшливую фигуру. Как всегда нежность переполнила её сердце. "Ос", прокричала она, выбежав на улицу. Из-за спины Остина выскочил Дарни, громко поприветствовал Изи и тут же кинулся искать Луиса. "Дорогая ты моя", чуть рассеянно произнёс Остин, прижал её к себе и поцеловал в затылок. "Где тебя носил? Я хочу тебе кое-что показать. У меня, в общем, у меня новости", объявил Остин. Он протянул Изи подарок, который я в заворачивал в темноте. Может, сначала презент вручим? Нет, воскликнула Изи, сразу забыв про свою книгу. Говоришь, что за новости? Тут сработал установленный Остином таймер, и на дереве включилась гирлянда. Честер подошёл к окну, чтобы задёрнуть занавески и помахал влюблённой паре рукой. Те помахали в ответ. Сияние огонёков низкорослое приземистое деревце стало сказочным и прекрасным. «Сегодня на работе?» — начал Остин. «Похоже, что я в последнее время отличился». Так оно и было. Порушив планы Грэма и завоевав девушку мечты, Остин будто из печки вышел. Раньше он выполнял свои обязанности механически, а теперь захотел достичь чего-то значимого, пока не поздно. На нужный лад настраивало и то, что в доме теперь царили наведенные Изи порядок и уют. Она уже фактически перебралась жить к Остину. Отец официально не ещё не съезжались. В результате Остин взбодрился и с энтузиазмом принялся искать выгодные варианты и заключать новые сделки. В общем, мне предложили, спросили, готов ли я поехать, ну, это за границу. За границу? Изи похолодел от ужаса. У да. Не знаю, пожал плечами Остин. Сказали только, что хотят отправить меня в В отделении за рубежом обещали, что там поблизости будет хорошая школа для Дарни. Тогда бы ещё хорошую поликлинику предложили, выговорила Изи. Ничего себе. А ведь я почти нигде не бывал, произнёс Остин и выжидающе посмотрел на неё. Милое лицо Изи было серьёзно, на лбу пролегли морщинки. Наверное, наконец произнесла Изи. Пожалуй, пришло время выводить нашу империю на международный уровень. У Остина гора с плеч свалилась. «Думаешь?» — радостно уточнил он. «Круто!» «Надеюсь, в стране куда тебя отправят?» «Банковские менеджеры с удовольствием принимают взятки», — задумчиво произнесла Изи. Они улыбнулись друг другу. Глаза Изи сияли. «Вот так новости. Не знаю, как у тебя, Остин, а у меня прям в голове не укладывается. Даже не по себе». Странновато. А если я скажу, что люблю тебя, тогда тебе будет спокойнее, спросил Остин. Тогда уж заодно поцелуй меня под гирляндой, прошептала Изи. И я поеду за тобой куда угодно, только бы не в Йемен. Очень люблю наш родной Стоуки. Несколько минут спустя рассуждал Остин: "Хотя, знаешь, что мне пришло в голову? Наверное, для меня дом там, где ты и Дарни. И они с Эйзи слились в тростном поцелуе под сверкающими ветвями низенького приземистого грушевого дерева, которому уже вовсю снилась новая весна.